Еще один круглый стол, что служит подставкой огромному глобусу, пару кресел, обтянутых из черно-зеленой искусственной кожи, такой же обивки диван, несколько стульев, книжный шкаф, под стеклами которого видны тесненные золотом корешки томов большой советской энциклопедии и различных справочников. На стене против дивана бликами электричества сияет написанный маслом портрет в золоченной раме. Стоя во весь рост, сложив на животе руки, одетый в форму генералиссимуса, Сталин глядит перед собой. Сколько раз в часы бессонницы Анисимов словно встречался с ним глазами и предавался своим думам, перебирая прожитое. На письменном столе лежит забытая здесь красная коробка сигарет «Друг». Челышев располагается в кресле, удобно вытягивает длинные ноги. Анисимов пристраивается рядом на стуле, подымливает табаком. Сначала они говорят о делах. Корректные тишланцы под разными предлогами не пускают советских инженеров на свои металлургические предприятия, не показывают и судостроения. Анисимов пытался оказать воздействие, но и он натолкнулся на вежливый отказ. Пока что, как видно, не придется осмотреть здешнюю металлургию. Но если наш брат, советский дипломат, здесь бездельничать не будет, то приезжайте, Василий Данилович, снова, через год-другой. Возможно, некоторые двери нам откроются. Челышев встает, широким шагом идет к глобусу, медленно вращает большущий, наземного изготовления шар, по которому растеклась голубизна океанов. Разбирает, не прибегая к очкам, ни русские мелкие и мельчайшие надписи. Нет, вряд ли он сюда вторично выберется. Надо и честь знать. Другим тоже хочется свет повидать. А он, Челышев, наездился. Пусть сидит дома. Анисимов слушает с улыбкой. Конечно, наверху именно так и скажут, если Челышев через год-другой вдруг выскажет желание вновь посетить эту страну. Александру Леоничу приятна откровенность гостя, его лишенный дипломатических околичностей тон. Этых же на чистоту Василий Данилович держался с ним и в канувшие времена. Ей-ей можно подумать, что он, Анисимов, разговаривает с Василием Даниловичем в далекой-далекой Москве в своем кабинете в охотном ряду. Вот только глобуса у Анисимова там не было. Опять его посасывает знакомая тоска. Усилием воли он с ней легко справляется, продолжает слушать. Челышев говорит о предстоящем Всемирном конгрессе металлургов в Люксембурге. Намечена работа шести секций, в программу включены почти 200 докладов. Десятка три сообщений готовят и советские металлурги. Он перечисляет важнейшие темы. Организационный комитет Конгресса кое-что в нашей заявке с почтением сократил, лишь доменщиков не обидел. Дело понятное. Всем интересно, как же эти русские на своих домных обставили американцев. Обзор доменного дела в СССР вынесен на пленарное заседание Конгресса. С этим обзором там выступит Головня, Петр. Впервые в этот вечер тут произнесено имя Петра Головни. Уже его назвав, Челышев тотчас вспоминает. Петр Головня плотно сомкнул губы, ничего не произнес, когда министерские работники просили передать приветы Александру Леонтьевичу. Ну, а Анисимов? Нет, он никак не реагирует. Даже ничтожная тень не пробегает по лицу. На четкого рисунка губах по-прежнему видна легкая улыбка. Возможно, для него давняя стычка с Петром Головней, или, пожалуй, лучше сказать, схватка, уже погребена под пеплом времени, не вызывает волнения. Что же Челышев не намеревается теперь вновь в это встревать? Опять раздается его в стариковский глуховатый голос. Меня тоже в обиде не оставили. Буду сопредседателем Конгресса. Придется, может быть, сказать несколько любезностей великой герцогине Люксембургской. Боюсь, вдруг черт побери что-нибудь ляпнул. И опять Анисимов дружески смотрит на него, немного склонив голову на бок. Академик вертит глобус, отыскивает крохотное государство Люксембург. Есть надежда, что делегаты Конгресса поколесят по прилегающим странам. Ну и он отведет, конечно, душеньку.